Глава 2. Посетители разошлись поздно, часам к четырем утра. У меня уже слипались глаза. Радовало только то, что сегодня пятница, и завтра завода не будет. Я шел по ночному городу, или волоча ноги. Мне хотелось только одного – спать, спать и спать. Меня знобило от недостатка сна и шатало от усталости. Тошнило от запаха сигарет, туманом которых – Были окутаны мои ночи среди пьяных клиентов. Это было обычное состояние после ресторана. Мечтая о том, как я вытянусь сейчас с чистой постели, я подбадривал себя тем, что ночь была крайне удачной в материальном плане. Я мысленно помогал сам себе. Вот еще три дома до поворота, пустырь еще чуть-чуть. Калитка не закрыта, а дверь в дом и вовсе распахнута. Я вошел в коридор. Прохладный рассвет сочился в окна, слабо освещая разбросанные вещи и разломанную мебель. Гордины были сорваны. Все вещи выброшены на пол, цветы сброшены с подоконников, стол и стулья поломаны. Кривой комод зиял слепотой выдранных ящиков. На нем не было телевизора и видеопроигрывателя, а также и цветка, под которым я хранил все свои деньги. Это вряд ли были воры, они не стали бы ломать мебель. Тут с молотком или топором в руках прошлась остервенелая скотина, которая смачно раскрошила каждый кусочек моего дома. Диван стоял с распоротым сиденьем, у кровати вырвана боковая часть. Под моими ногами лежали нежнейшие тончайшие шторы, изодранная белоснежная ткань еще местами отражала падающий свет. Алкина гордость. Ей не было и двенадцати, когда на всю зиму терпеливо сшивала нижний края штор огромными переплетающимися снежинками из бесцветного бисера и стекляруса. Вечерами под лампой он сверкал и переливался, как запотевший бриллиант. И даже мы с Виталькой признавали это произведением искусства, кропотливо перерисовывая рисунки на тетрадные листки, а потом высчитывали рапорт снежного изображения на краях штор, закалывая отмеченные места английскими булавками. Я вышел на крыльцо и сел, зажав голову руками. Вдалеке поднимался край солнца, подкрашивающий синее небо в розовый цвет. Ветер шевелил безжизненные, оборванные провода, болтающиеся на столбе. А у меня текли по щекам соленые слезы. Я отчетливо видел, как щербатый громил мой дом, с каким зверством он швырял все на пол. Он был не один, Я увидел еще трех ребят, которые с азартом крушили все, что попадалось под руку. У меня были закрыты глаза, но двигающаяся картинка становилась все четче. Я услышал их разговор. Затаившись, я боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть видение. Оно было настолько ярким, что, казалось, я заговорю, и они услышат меня. Вот они смахнули горшок с комода щербатый сдернул салфетку и злорадствуя спрятал деньги во внутренний карман куртки закончив они упаковали телевизор плеер мой старенький ноутбук широкую сумку я медленно пошел за ними сережа Сереж!» я с трудом открываю глаза видение растворяется и я не понимаю кто трясет меня за плечо что случилось ника Тревожно заглядывает в открытый дверной проем и переводит взгляд на меня. «С тобой все в порядке?» «Да». Выдавливаю себя. На секунду опять закрываю глаза и вижу ее. Ту девушку с длинными каштановыми волосами. Она стоит спиной ко мне и оглядывается. Улыбается и кивает. Мне становится тепло. Уходит тревога и пропадает злость. Я часто их вижу в последнее время. Его здорового, крепкого. У них обоих светлые и грустные глаза. У него на правой руке массивное кольцо с сапфиром на безымянном пальце. Мужчина и женщина приходят ко мне по одному и вместе. Иногда стоят рядом. Но я чувствую их отдельность. Они не знакомы друг другу. Они не видят друг друга, несмотря на то, что находятся рядом. Мужчина часто мечтательно смотрит куда-то в небо, а девушка нередко хмурится. Я уже привык к ним, к странности их появления в моей голове. «Надо позвонить в милицию!» — Ника доставит телефон. «Лучше в дурдом», — мысленно отвечаю ей. «Похоже, я просто-напросто схожу с ума». «Не надо никуда звонить», — совершенно успокоившись, говорю Ники. Но ей не нравится мой безразличный тон. Я поднимаюсь с крыльца и захожу в дом, поднимая разбросанные вещи. Тут все разбито. Кто же это сделал? Тебя ограбили. Надо вызвать милицию. Не трогай ничего, кричит Ника. Я звоню. Нет, я сказал. Впервые я повышаю на нее голос. Она замолкает. Я чувствую запах ее духов. Но почему-то Ника сейчас кажется очень далекой хотя стоит рядом. «А ты чего приехала?» Я смотрю на часы. «Стрелка только приближается к пяти утра». «Соскучилась», — растерялась она. И я вспомнил, что вчера вечером Ника была в гостях, и мы не виделись. «Прости», — я извинился за грубый вопрос, удивившись самому себе. «Виталик, ты не мог бы подъехать срочно? У нас беда, Ника все-таки позвонила». Что тебя просит?» – раздражаюсь я. «Чего ты лезешь не в свое дело?» Но Ника не слышит и снова набирает номер. «Алла, Алла, извини за ранний звонок. Прийдь, пожалуйста, к Сергею. Да, сейчас». «Да ты обалдела, что ли?» «А что делать? Мне страшно». Ника начинает всхлипывать и, подойдя ко мне, утыкается мне в грудь. Я обнимаю ее и оглядываю комнату, думая о том, с какого угла начать разгребать через полчаса бесполезного стояния с никой которая не отпускала меня обнимая за шею приехал виталька с аллой ничего себе подчесывая в затылке и перешагивая через предметы виталька обходил дом это вообще что алка без лишних вздохов быстро сориентировалась и командуя никой стала прибираться в комнатах это щербатый Рассказывал я Витальке, когда мы пытались собрать кровать. Помнишь ту драку в спорто-баре? Я ему зубы выбил, а он на заводе в одном цехе со мной. Выследил и отомстил. Вот сука! Виталька захлестнула злоба. Но «Ну, не жилец он теперь. Я ему все руки вырву. Я их шейку ПТУшную знаю. Ты кровать держи. Я еле успел убрать ногу, потому что Виталька, размахивая рукой, Бросил тяжелую боковину. У меня не было злости. Оцепенение давно прошло и вернулась смертельная усталость. Мне было досадно. И хотелось спать. Сон мне сейчас казался верхом блаженства. Ломило спину и ныло тело. Я был готов умереть, лишь бы только лечь и не слышать и не видеть больше ничего. — И денег нет, — Алка подошла к нам. — А я говорила тебе, ведь я предупреждала. «Вот она каркала», — пробормотал Виталька. «Они все равно бы нашли. Тут все перевернут». Ника молча ходила из угла в угол. Растеряна, она поднимала какие-то вещи, не зная, куда их положить. В ожидании подсказки смотрела то на Алку, то на меня. Потом клала вещи на какую-нибудь поверхность и снова оглядывалась вокруг, не понимая, что делать. Алка села у пустого подоконника, с листком бумаги и ручкой, подсчитываю убытки. «Все надо. Они даже постельное белье задрали. Ну что за звери!» Причитала она в полголоса, записывая колонку цифр. «Смотри с позитивом!» Я подбодрил ее. «Хорошо, что дом не подожгли!» Алка охнула. Ника выронила из рук последнюю уцелевшую тарелку, которая со звоном разбилась. На счастье, буркнул Виталька. Ника, может, ты просто сядешь и посидишь? От тебя толку никакого нет. Виталик! Зашипел я, в виде, как Ника остановилась посреди комнаты и часто заморгала. Ну, тысяч пятьдесят надо, закончила подсчеты Алка. На самое-самое, замок в двери, окна, посуда, одежда. Виталик выругался. Возникла пауза. Мне в тот момент было все равно. Я не думал о том, что дом, то есть необходимые для существования предметы, надо каким-то образом восстанавливать или покупать. Я словно оказался опять в детстве, когда у меня ничего не было. Но сейчас имелись опыт, руки и голова, поэтому мое положение представлялось мне не таким ужасным на данный момент, но очень нежелательным. Ведь мне предстояло, Несколько месяцев зарабатывать, а потом тратить деньги на то, что у меня исчезло за одну ночь. При том, что меня быт абсолютно не интересовал, если обладал комфортным минимумом. Но в глазах друзей я видел ужас и жалость, и от последнего мне делалось не совсем хорошо на душе. «Что же делать?» Глаза Ники были полны слез. «Что делать, что делать?» – проворчал Виталик. У папочки своего попроси. Он мне не даст столько, Ника развела руками. Я знал, что ее отец хотел, чтобы Ника училась и становилась ему полноценным помощником в семейном бизнесе или чтобы она вышла замуж за сына его партнера. Поэтому он постепенно урезал все ее расходы, сведя их на нет, надеясь на то, что Ника образумится. Но она и не думала двигаться, ни в какую сторону, спокойно сидела в своем отделе кадров И бегала ко мне. «А ты хорошо попроси. Что ж твоему любимому? Без окон, без дверей оставаться?» Не унимался Виталька. «Машину продай». «Перестань, не надо ни у кого ничего просить. Я выкручусь». Остановил я его. Я не понимал, почему Виталька так раздражен. Возможно, что в случившемся он винил себя, как зачинщика драки в спортбаре, и поэтому срывал зло сейчас». На работу уже пора. «Вечером встретимся», — решила Алка. «Подумаем». «Я придумал». Виталька собрал с пола ножки от стульев. «Я кредит возьму. Понемногу выплатим». «Ты же за машину выплачиваешь», — возразила ему Алка, сгребая с пола землю из цветочных горшков картонкой. «Да нормально все», — сказал Виталька. «У меня зарплата хорошая». Из завода еще можно подтвердить доход. Дадут небольшой кредит. Ну там такие проценты, покачала Алка головой. А вот если Ника перестанет бегать по всем магазинам, то Серега быстро все отдаст. На этих словах Ника, не выдержав, выскочила из дома на улицу. Виталик удовлетворенно продолжил. И я с ребятами поговорю. Надо разобраться с этим беззубом. Хорошо, надо разобраться чтобы он с процентами вернул. «Не вздумай!» — твердо проговорил я. «Я не хочу никакой войны. Мне это противно». «Боишься? Христианин какой милосердный! Свечку ему еще поставь за здравие!» «Не надо меня на слабо брать и к чести взывать», — сказал я устало. «Мне не нужны эти тараканьи бои за справедливость. К черту все! Мне ничего не надо. Сможешь кредит взять? Спасибо. Я отдам. Хоть тысяч двадцать, Мне на первое время. Нет, не надо. Ты и так для меня много сделал. Но никуда, слышишь, никуда не ходи. Вот дурак. Виталик не успокаивался. Сережа правильно говорит. Алка сдернула болтающуюся половину гордины. Ни к чему это. Это не люди, а волки. Зачем грызться с ними? Да они потом еще хуже сделают. Ты чего Нику обидел? По делам ей пусть деньги считает. У нее семья богатая, она с Серегой порхает, как бабочка. Ах, мне на усике пыльцу надо золотую. Ах, мне на машину диск и новый надо. Я сам, обиделся я за Нику. Сам, не сам. Она что, не видела, как ты днями и ночами пашешь? Пусть бы из отца тянула. Да не тянула она. А то я не видел, не согласился Виталик. В кафе ты и в магазине. Она часто тебя звала. Пришла бы вон какалка, наварила бы картошки, да покормила бы любимого своего и друзей своих. А вместо платьев и духов лучше бы в дом что принесла. Да не лезь ты, Ника не умеет жить так, как живу я. А нафига она тебе такая? Стоит сейчас, ручонками разводит, ни подмести не может, ни дельного ничего предложить. Сам дурак, значит, бабки на нее тратил. А куда их еще тратить, если не на жизнь? Удивился я. Значит, сам дурак. Закрыли тему, отстанет от нее. Да отстал. Поехали. Сейчас справку возьми с работы. Сразу кредит оформи. Возле рынка я видел коммерческий банк, в день обращения дает. А у меня еще остались с работы документы, когда машину брал. Они еще не истекли. Ника стоял у своей машины, пиная ему с туфли, запачканное землей колесо. Увидев нас, она сразу села на переднее сиденье. Виталик бросил на нее сердитый взгляд. Я толкнул его в плечо. Он махнул рукой. Мы с Никой зашли в отдел кадров. Она распечатала мне справку о доходах и поставила печать. Когда я вышел на улицу, Виталька разговаривал по телефону, что-то возбужденно крича в трубку. Потом подскочил ко мне. «Давай ты сам, быстренько. Отпросись у мастера на час. Вот паспорт и документы». У меня тут на работе срочные дела. Возле рынка банка, рядом с мастерской. Может, потом? Мне не хотелось сейчас никуда бежать и ни о чем думать. Бессонная ночь сейчас туманом облепляла мои мысли. Сейчас. Потом выходные. Давай, мне пора, позвонишь. Алла, садись, я тебя подброшу. Поехали быстрее, мне некогда. «Езжай», — сказала подошедшая Ника. «А я пока к мастеру сбегаю. Скажу, что ты чуть-чуть опоздаешь. Иди». — Ладно. — вяло согласился я, убирая документы в карман. — Сереж! — окликнула она меня, когда я отошел от проходных. Я остановился. Она подбежала. Волосы ее светились на солнце, а глаза искрились. Я с удовольствием поцеловал Нику. — Я тебя люблю! — Я люблю тебя! — склонил я голову на бок, улыбаясь ей. Ника убежала, а я смотрел ей вслед. Небо заканчивалось где-то в конце улицы. Мне стало очень легко. Я почувствовал себя настолько большим. Больше этого города, больше мира. Я почувствовал вечность. Что-то такое, чего не отнять, ни украсть нельзя. Но этим очень хочется поделиться. С кем-нибудь таким родным, как Никины глаза. Через полчаса я вышел из банка. Быстро заполнив все документы, Они пообещали перезвонить через пару часов. На завод я шел в приподнятом настроении, стараясь не думать о разрушенном доме. Во-первых, я вспомнил, что сегодня должны выплатить зарплату. Во-вторых, на завтра был выходной, а значит, днем можно будет отоспаться. И в-третьих, я все-таки решил уйти с завода и не истязать себя за копейки. А в-четвертых, сегодня, то есть завтра на рассвете, после ресторана, наверное, прибежит Ника и мы долго утром не встанем с постели. Я проходил мимо палатки с горячими пирожками и ароматным запахом кофе. Ладно, не маленький, сглотнув слюну, прошел мимо. В кармане была последняя тысяча рублей. Обойдусь. Раскользнув в цех, я по привычке взглянул в сторону. Щербатого не было. Его станок стоял выключенным. Вот и хорошо. Не готов я его сейчас видеть. А больше и не увижу. Если повезет, в понедельник напишу заявление об уходе и уйду без отработки. Лучше другую работу поищу. Монотонный шум мгновенно вгонял меня в сонное состояние. Я тер уши ладонями, мотал головой и поднимал руки вверх время от времени, пока мастер не стал странно поглядывать в мою сторону. В обед я есть не стал, несмотря на одолевавший голод. Я испугался, что после еды разморит так, что усну стоя. Самой заветной мечтой сейчас было упасть и закрыть глаза, которые от напряжения начинали слезиться. Зарплату выдали, и я прикидывал, что мне необходимо в первую очередь сделать. Рассчитывал, что после завода можно будет поспать часа четыре до ресторана, Я раздумывал о том, пойти ли домой или остаться на проходных у сторожа в его коморке. Старик был добрый, и я часто пользовался его узкой кроватью, застеленной лоскутным одеялом, чтобы не тратить время на дорогу. Перезвонили из банка, сообщив одобрение на 70 тысяч. «Виталий», — подошел ко мне мастер, — и я от неожиданности не сразу вспомнил заводской псевдоним. «Не успеваем. Сегодня двое у меня не вышли на работу». И, опешил я, задерживаться я никак. Перед рестораном кровь износу нужно было поспать, потому что в пятницу там и народу много, и гуляют почти до утра, а я не спал уже больше 34 часов. Я остаться не могу. Вот старожке теперь не останешься. Увидит, завладело мной недовольство. Что за жизнь? Завтра выходишь на полдня, двойную поставлю за день. Отсыпание завтра тоже отменяется. Раздражение мое лилось через край. Что следующее? Сережка? Ника посигналила мне, когда я вышел с завода. Куда едем? В банк, потом ко мне. Я посплю перед работой. Ты в ресторан сегодня? Разочарованно спросила она. Я думала, мы поедем за город. Наши сняли котеж возле прудов на два дня. Там карпы есть. Можно и поплавать. Весело будет. — Ника, я не могу. Езжай одна. — Я хотела с тобой побыть. — Тогда оставайся и жди меня. Я утром приду. — В разбитом доме? Там окон нет, и дверь взломана. — Ника, мне больше нечего предложить. — А давай я уеду вечером, а утром приеду за тобой? — Давай, — согласился я, туго соображая. — Нет, не давай. Мне завтра назовут утром. Ника отвернулась в окно. Я увидел, как сильно она расстроилась. Наверное, так же, как и я. Мы ехали молча и думали об одном и том же. О том, что сегодня не наш день, а о разбитом доме, о ночи, которую не провести вместе, о зарплате. «У тебя есть деньги? Мне заправиться надо?» спросила Ника. Я вытащил 500 рублей и протянул ей. «А то зарплату выдали». А я в обед бегала с Ленкой за мороженым, а там джинсы привезли. И прямо мой размер, и карманы прорезаны, и внизу заужено. Очень классные джинсы. Как раз для пруда сегодня. Я так вовремя их взяла. Такая модель была единственной. Сейчас покажу. Не надо. Оденешь потом, я посмотрю. Последнее, что я помню. Как дома Ника крутилась передо мной в новеньких джинсах, которые ладно облегали ее стройные ноги. И у меня шевельнулось что-то внизу живота. Она припала ко мне, прижимаясь всем телом. И я вырубился. Ты глухой ночи идешь куда-то вдаль. Там, где ты сейчас, терзает сон и кошмар. Мракунылых лет не для тебя печаль. Ветер злых обид зажал в душе пожар. Я тушил твой сон в усталый поздний час. В них, когда пришла, пора понять тебя. Ветер стих и поутру огонь не погас. Только я нечаянно забыл себя. Добрую, нежную волю рассвета, Мерой и не замещай. Вряд длинном достойным ответом станет последнее слово Прощай!